ЭПИЗОД 21 К той весне Белоозеро еще не успело стать богатым и крепким городом, которым ему предстояло сделаться впоследствии под сильной славянской рукой. Тогда это было просто селение, притом не очень-то большое, даже еще не обросшее защитной стеной. Веские дома и тянулись к шехсне реки, и боялись ее, прятались за нешироким леском. Люди побогаче ставили свои дворы, обнесенные косыми заборами, совсем в другой стороне, там, откуда было видно впадающий в озеро ручей, а подле ручья огромный валун и рядом с ним почитаемую березу. У березы стояло священное капище. Там обитали благодетели боги. Устами старейшины те боги нередко требовали куры и гусей, но никто никогда не видал, чтобы они ходили на кораблях и размахивали мечами подле богов было безопаснее, чем у шехсны. Там же у ручья обосновался и торг. Вагеры, жившие на северном берегу, ловили в озере обильную рыбу, промышляли звери и птицу. Но что взять с новоселов? Своего им хватало не всегда. И они часто наведывались к соседям в весе, когда что купить, когда собрать для своего князя уговоренную дань. В тот день вагеров не ждали. Люди с удивлением посмотрели на длинные снеки, а на три незнакомых корабля, что шли с ним рядом, с удивлением и тревогой. Жизнь давно уже научила белозерцев при виде таких кораблей бить в кленовые билы и хвататься за оружие, не дожидаясь, пока те подойдут совсем близко. Но уж верно не зря сопровождал их на снеках воеводалек. За что же давали ему дань медом, рыбой и мехами, как не за то, чтобы умело утихомирить находников из-за моря? Весь поняла, что женщинам не придется прятаться в лесу, когда снеки причалили к берегу, а драконоголовые ушли в сторону и бросили якоря поодаль за шехсной. Поставили кожаные шатры, разложили огонь и занялись своими делами. Торгов в тот день не было. Какой торг, когда вот-вот залетует озерная непогода? Воевода Олег с тем к старейшинам и пришел. Готовьте припасы, завтра мулурмани со своими товарами приплывут. А за ночь хмарь рассосалась сама собой, так и не прогремев. И озеро нельзя было узнать. Откуда только взялась в нем эта поющая синева и шальные волны, белогривыми молодыми конями, бегущие из-за горизонта. Утром мурмане сели в свою черную ладью и приехали торговать. Корабль со снятым носовым драконом набежал на песок, и суровые мореходы сошли по еловым мосткам, все безоружные. У Хальгрима не было на продажу никаких заморских диковин. Но серебро всюду серебро. И скоро его люди понесли по сходням пузатые мешки с зерном, потащили за рога жалобно блеевших овец, а за овцами, постукивая окованными боками, покатились в проворных руках круглые сундуки-кадушки. Увидев их впервые, Хальгрим Хевдинг только покачал головой. «Как назвать глупым, додумавшийся до такого народ?» Самого первого финна не иначе осенило котучим бочонком в тот лихой день, когда дотла выгорел у него новенький дом. А в доме пожитки целой семьи, заперты от худого человека в неподъемный сундук. Еще ему очень понравился здешний хлеб, душистый, пышный, совсем не похожий на ячменные лепешки, к которым он привык. Жуя теплую горбушку, вигловсоныско искоса поглядывал на мальчишек, вертевшихся вокруг. Кто в белых берестяных лопатках, кто так босиком. Близко они не подходили, боязно. Но как усидеть дома, как не сбежать, взглянуть на викингов, на тех самых, которыми матери пугали их в потемках? Потом его осторожно тронули за плечо. Хальгрим повернул голову, да так и застыл с куском в руке. Стоял перед ним самый странный человек из всех, каких ему доводилось когда-либо видеть. Он не припоминал такого даже по бирке, а уж туда-то съезжался весь населенный мир. Наверняка это был пришелец из очень далекой страны, где неслыханные в здешних местах считали обычным. Светлое одеяние, подпоясанное чем-то вроде длинного полотенца, спадало незнакомцу до пят. Голову венчало такое же полотенце, закрученное над долбом. Со смуглого лица смотрели на викинга совсем черные глаза, на губах, обрамленных сидеющей бородой, покоилась вежливая улыбка, а за плечом приезжего чуда стоял Ольгейр Ярл. — Это мой гость издалека, — поздоровавшись, сказал Ярл Виглавсону, Он путешествует по дорогам земли, собирая крупицы человеческой мудрости и пишет книгу о разных народах. Он хотел бы поговорить с тобой. Его зовут Абуджафар Ахмед Ибн Ибрагим. Чужеземец с достоинством поклонился. Длинное имя, стряхнув себя удивление, проворчал халик, пускай он не обижается, если я не сумею выговорить правильно. Почему-то он сразу решил, что беседовать придется через ярлы или другого знающего человека. Но путешественник ответил ему сам. Если хочешь, ты можешь звать меня просто. Абуджафар. Мягкий голос звучал учтиво и доброжелательно. Собиратель мудрости совсем неплохо управлялся с северной речью, вот только слова произносил как-то смешно. Ольге Ир Ярл пояснил. Это значит, отец Джафара? Так у них принято. Правду сказать, сын Ворона смотрел на странника без особого воодушевления. Как понять человека, пустившегося в походы по чужим краям, когда он мог бы сидеть дома и не знать забот и хлопот. Потом он глянул на руки Абу Джафара и увидел, что они были тонкими, как у женщины. В длинных пальцах не чувствовалось силы. Книгу он пишет. Тоже занятие для мужа. Зато путешественник смотрел на Вигловсона и видел перед собой всего лишь огромного дикаря с недоеденным хлебом в руке. Быть может, и впрямь по-своему благородного и достойного, «Раз уж сам наместник правителя русов рекомендовал его для беседы, но навряд ли способного к наукам и наверняка с ними незнакомого. Он тоже прибыл сюда из далекой страны, но что он сумеет о ней рассказать, кроме того, какая там водится дичь и по какой цене продаются рабыни? Он, конечно, не мог знать, что в этот же вечер трижды подряд проиграет Хальгриму в шахматы». Между тем торг на берегу разворачивался вовсю. Олов можжевельник послал сына на лодке сообщить в лагерь, что все шло хорошо. И вскоре красный корабль привез женщин. Смышленая весь тотчас понесла на торг новые товары. Подвески-уточки, подвески-коньки, гремучие бляшки, красивые лепные горшки с железными оковками и душками. Подвешивать над огнем. Моченую морошку, меха, мед, пиво, вкусные рыбные пирожки. Воевода Олег кивнул Абу Джафару и ушел присмотреть, почестили торговали. Хальгрим убрал в рот остатки краюшки и сказал, — Я не знаю, что тебе всего интереснее, чужестранец. Если хочешь, я покажу тебе свой корабль. Взойти на дракар к заезжему викингу отважился бы не всякий, но Абу Джафар пошел с ним бесстрашно. «Его выстроил дед моего отца», — рассказывал Халейк. «Он начертал руны на его носу и бортах. И в тех рунах великая сила. Ему больше ста зим. Видишь, как вытерлись грибные люки? Много раз проходил он лебединой дорогой, но море еще не торжествовало победы. И к путешественнику пришло невольное удивление». Этот северный дикарь говорил о дубовом корабле, словно о живом и преданном существе. Так соплеменник самого Абу-Джафара мог бы говорить о любимом коне, тонконогом умном красавце. И он сам не заметил, как спросил, — А скажи мне, ездят ли у вас на лошадях? — Ездят, — улыбнулся Хальгрим, — но по большей части туда, куда нельзя добраться на лодке. Он повел гостя по кораблю, рассказывая ему об устройстве дракара и о пройденных им морских путях. Абуджафар внимательно слушал его, уже обдумывая, как он напишет эту случайную встречу в своей книге о государствах и странах. Как вдруг... Его глаза коснулись девушки, сидевшей на одной из носовых скамей. Ее левая рука была подвязана к шее шерстяным платком. Огненные волосы полыхали на солнце, они окутывали ее, как плащ. Девушка безучастно смотрела куда-то в озерную даль. Альгрим перехватил взгляд Абу Джафара и сказал, «Это моя невеста». Вигдис медленно повернула голову, и путешественник удивился еще раз. Как и жительницы страны русов, она не скрывала лица. «Спрячь такое лицо, и мир обеднеет!» Однако тут их глаза встретились, и мудрец увидел неистовое пламя, загнанное глубоко вовнутрь, словно удушливый пожар, пожирающий торфяник. Пожалуй, эти люди были вовсе не так бесхитростны и просты, как ему показалось сначала. Хальгрим привел его на корму и показал плотно закупленный трюмный лаз. — Здесь мы держим свое оружие. На крышке лаза сидел красивый молодой воин, вооруженный копьем. Рядом с копьем у него на коленях лежал деревянный костыль. Абуджафару неоткуда было знать, что воина звали Эйнером и что Хальгрим оказал ему величайшее доверие, посадив караулить мечи. Абуджафар увидел только, как сын ворона махнул рукой, и воин слез с крышки лаза и встал поодаль, тяжело опершись на костыль. Хальгрим взялся за кольцо. Показался крепкий дубовый сундук. Кальгрим открыл его и вытащил огромный меч с лезвием длиннее вытянутой руки. Привычно извлек его из ножен, и славный борозчатый клинок, смазанный от ржавчины жиром, так и вспыхнул на ярком свету. — Это мой довольно щури сказал Вигловсен, и добавил, ткнув пальцем в чужеязычную надпись, выдавленную в блестящем железе. — Его выковали франки. Такими ли сражаются в твоей стране? Абу-Джафар взялся за рукоять, и его ладонь заняла ее едва наполовину. Он сказал, «У нас в ходу другие мечи. Наши воины скачут в бой на конях, а этот для всадника неудобен». Хальгрим спрятал меч обратно в сундук и вытащил другой. «Мы не сражаемся верхом. А это меч моего сына. Его, говорят, делали где-то у вас». Узорчатая сталь отливала на солнце благороднейшей синевой. Абу Джафар наклонился прочесть благословение, начертанное на клинке. А когда выпрямился, то увидел, что Хальгрим, отвернувшись, смотрит на свою невесту. И его лицо вовсе не было лицом счастливого жениха. Выждав немного, путешественник коснулся его руки. Хальгрим упустил крышку сундука, кивком велел Эйнару занять свое место и проговорил. Ее отец был моим врагом, и она больше думает о том, как бы отомстить. И пришлось Абу-Джафару признаться самому себе, что дикари вовсе не были дикарями. Потом он попросил, — Расскажи мне о своей земле, мореплаватель. Кальгрим провел рукой по растрепавшимся на ветру волосам. — Что же тебе о ней рассказать? — Абу-Джафар ответил. «Я слышал от многих, что там, откуда ты приехал, царит вечный мрак, и от холода невозможно жить». Хальгрим усмехнулся, положил руки на гладкую бортовую доску и посмотрел на северо-запад. Усмешка понемногу пропала с его лица. «Моя земля, — сказал он глухо, — такова, что краше ее нет во всем населенном мире. Ты не видел ее, чужестранец?» — А что толку рассказывать о том, о чем рассказать нельзя? Может, статься однажды тебе повезет, и ты увидишь наше море, и услышишь, как оно грохочет у подножия черных скал. Ты увидишь зеленые пастбища и горы, сверкающие льдом. Увидишь кружащихся чаек и воронов, летящих вслед кораблям. Абуджафар долго молчал, потом спросил осторожно. Я слыхал, что земля в твоей стране едва отдает обратно то зерно, которое в нее посеяно. Хальгрим ответил, не задумываясь: У нас не принято отказываться от матери из-за того, что ее лицо в морщинах. А далеко ли твоя родина? спросила Буджафар. Хальгрим упустил голову. Я четвертый месяц в пути и нигде не задерживался подолгу. «Значит, ты намерен зазимовать в стране русов? А когда ты поедешь домой?» Тут Хальгрим выпрямился, и путешественник сразу понял, каков был этот вождь, когда видел перед собой врага. «Я никогда туда не вернусь!» Абуджафар продолжал смотреть на него, и Хальгрим добавил уже потише. А ты остался бы там, где конунг извест Вестфоля сильно заставляет свободных людей платить ему дань, да еще кормить его хирдманов. И мало что сулит им за это, кроме того, что и без него от века им принадлежало. Абуджафар сказал примирительно. — Прости меня, если я расшевелил твою рану. Сложи крылья своего гнева и не сердись. Я ведь такой же скиталец, как ты. У меня тоже есть дом, куда стремится мое сердце и семья, которую я не видел так давно. Ты видишь, белая пыль тысячи дорог осела в моей бороде, но ни одна из этих дорог не привела меня назад. — Тебе это что не сиделось в своей модели? — наполовину стыдясь собственной вспышки проворчал Вигловсон. — Ведь у вас там люди говорят, и солнце круглый год не заходит, и треску можно ловить прямо с порога. Абуджафар сложил на груди руки, и его черные глаза стали двумя окошками в цветистом ковре, затянувшем трясину. — Я Табиб, — ответил он тихо. — Я лечу людей, поднимая их, сложе болезни, в седло деятельной жизни. Я хотел научиться читать человеческое тело, словно мудрую книгу. Ответь мне, можно ли оставаться там, где ищущему света завязывают глаза? Вечером этого же дня в одном из домов на берегу Ветреного озера весь долго не гас глиняный светильник. Поскрипывало в узкой смуглой руке тростниковое перо, а Абу-Джафар Ахмед Ибн-Ибрагим записывал. «Теперь я должен рассказать о том, как меня принимали в стране вису, куда я прибыл из страны Булгар. Здесь меня поселил у себя один почтенный человек, которого я исцелил от ясв на ногах». Люди вису розовокожи, с волосами как лен. Они носят льняную одежду, хорошо защищающую от холода, иные же одежду из шкурок прекрасного бобра мехом наружу. А кроме бобровых шкур отсюда вывозят мех горностая, белки и черные лисы. Сегодня, второго сафара, 255 года Хиджры, я беседовал с путешественником из далекой страны Яджус. Мне многие говорили, будто эта земля совсем не знает благодатного солнечного света. Однако он сказал, что это не так. Их земля представляет собой остров, затерянный вечно бушующим море. Все они рыжие, с глазами неприятного синего цвета, а их кожа бледна в тех местах, где ее не покрывает загар. Все это как и нездоровый цвет глаз, происходит от жизни в холоде и постоянной сырости, источаемой морем. Абу-Джафар ненадолго задумался, глядя на огненный язычок, и продолжал писать. «Впрочем, эти люди крепкие и совершенны телом, как пальмовые деревья, выросшие у родника. Они храбры и неустрашимы в бою». Но надо сказать, что они не проявляют свои храбрости, сидя на коне и сражаются пешими, а к месту боя приплывают на кораблях. Человек, с которым я говорил, проехал великое множество разных рек и морей, надеясь только на себя самого и на свой меч, выкованный в стране франже Я желаю ему, чтобы когда-нибудь он смог примириться с властолюбивым правителем, захватившим его земли, и вернуться на родину, которую он любит, обретя благо, в коем судьба отказала мне много лет назад».